Издательство «Эксмо» Наталья Александрова. Картина «Черного человека». «Птичкина!» — послышался из кабинета голос шефа. «Зайди ко мне!» Светка и Ленка переглянулись и дружно фыркнули. Потом уставились на меня в ожидании. Надо думать, что я как-нибудь проявлюсь. Отреагирую на эти слова. Ну, не на ту напали. Я без труда сохранила на лице каменное выражение и встала из-за своего стола. И уже тогда посмотрела на них сверху. Дело в том, что во мне росту метр восемьдесят, так что взгляд мой произвел на этих двух куриц должное впечатление. Хотя смотрела я просто так. Не надувала щеки и не выкатывала грозно глаза вообще не делала никаких гримас. Девицы притихли, а Светка даже заерзала на стуле. Я выпрямила спину, подняла голову и строевым шагом проследовала в кабинет шефа. Кабинет — это громко сказано, на самом деле это был просто отгороженный стеклянной стенкой кусок общего помещения фирмы. Шеф у нас считает, что все должно быть прозрачно, ему, мол, нечего скрывать от общественности и от сотрудников. На самом деле он боится, что какая-нибудь сотрудница, рассердившись на его хамство, обвинит его в домогательствах. Скажу сразу, мечтать нашему шефу не вредно, поскольку ни одной маломальски нормальной женщине... От 15 до 75 лет не придет в голову никакой мысли на этот счет. Да это себя не уважать нужно, чтобы обвинить этого типа в домогательствах. От людей, что называется, стыдно будет. Это Петровна так говорит, я от нее всяких словечек нахваталась, но они после. Значит, в кабинете у шефа помещаются только письменный стол, узкий стеллаж, где ничего нужного не лежит, а так всякая ерунда его кресло и один стул для посетителей. И стул этот в данный момент был занят Сан Ванычем. Увидев меня, он посмурнел лицом и даже скривил его на сторону, как будто это не лицо, а карнавальная маска, которая плохо держится. Так что мне захотелось двинуть его как следует сбоку, чтобы лицо встало на место. Но, разумеется, я не стала этого делать. Рукой не шевельнула и бровью не повела. Санваныч числится в нашей фирме заместителем директора. На самом деле он нечто вроде завхоза, хотя не дай бог ему об этом сказать. По словам ребят, в работе он не соображает нисколько, а вот за хозяйством худо-бедно следит и обожает всякие общественные дела. Сам говорит, что ему бы родиться лет на 20 пораньше, он бы тогда до председателя профкома дослужился. Мы все только плечами пожимаем, понятия не имеем, кто такой председатель профкома. А когда я дома рассказала про это Петровне, то она долго меня просвещала. Оказалось, что председатель профкома при советской власти был едва ли не главнее директора потому что через него шли все бесплатные путевки в санатории и дома отдыха. И в очередь на квартиру он мог записать не в конец, а в начало. И в детский садик. Поэтому все с ним старались дружить. Ну, нашему Санванучу такое, конечно, не светит. Времена не те. Мы с ним терпеть не можем друг друга, потому что... Потому что я вообще не люблю людей. За редким исключением, правда. А он просто противный мужик. С этим все женщины в нашей фирме согласны. Мужчины тоже. Кстати, по совету Петровны я стала звать его Шуры из бухгалтерии. Петровна сказала, что был такой старый фильм. Там эта Шура была такая же общественница. Только фамилию артистки она забыла. Она вообще все забывает. Значит, единственный стул в кабинете шефа был занят Санванычем, и он и не подумал мне его уступить. Впрочем, другого я от него и не ждала. Наоборот, тогда же лучше. Теперь шефу пришлось задрать голову, чтобы посмотреть на меня. «Птичкина», — начал он. «То есть это?» Под моим пристальным взглядом он слегка смутился. «В общем, сейчас поедешь вот с Санванычем в одно место. Тут...» «На Петроградскую», — подсказал Санваныч. «Тут недалеко». «И что я там потеряла?» Разумеется, эти слова я не сказала вслух, а подумала. Но шеф, как ни странно, понял. «Поможешь ему с картиной». Он повысил было голос, но оглянулся на дверь и моргнул мне, чтобы я закрыла ее плотнее. «Подарок Лисицыной», – полушепотом объяснил шеф. «Ну, про юбилей нашего главбуха Анны Павловны я знала. Готовилось невиданное торжество, и все сотрудники приглашены уже были в ресторан в следующую субботу. И шеф даже выделил на это дело какие-то деньги. А подарок поручили Санванычу, то есть он, как обычно, сам вызвался». Долго мотался по магазинам и, наконец, нашел картину. И теперь нужно было ее забрать и привести незаметно сюда, чтобы Анна Павловна не обрадовалась раньше времени. Уразумела? Раздраженно закончил шеф. Про картину да. Но для чего я-то нужна? Я пожала плечами. Или это полотно размером с последний день Помпеи, тогда мы вдвоем не справимся. Не умничай! Тут же влез Санваныч. «Картина ценная. Покараулишь ее в машине, пока я по делам пойду». Вот нашел себе сторожа. Я хотела посоветовать ему, чтобы завел собаку, но тогда он обязательно скажет, что одна собака в офисе уже есть. Потому что отлаиваться я умею лучше всякой овчарки. Так что я благоразумно промолчала. «Вот вы спросите, почему шеф подрядил меня?» Да потому что в этом гадюшнике, по недоразумению считающимся фирмой, я исполняю должность младшего менеджера. А почему же я терплю такую скучную работу, да еще и с маленькой зарплатой? Это важный вопрос, но о нем потом. А сейчас я взяла куртку и пошла к выходу, заглянув по дороге к Вике. Он увлеченно стучал по клавиатуре своего компьютера и даже не обернулся все в порядке. Пробок, как ни странно, не было, и мы довольно быстро приехали на Петроградскую сторону, в ту ее непарадную часть, которая расположена неподалеку от зоопарка. Там и улица называется Зверинской, и жителям этой Зверинской улицы каждую ночь слышно рычание львов, как будто они живут не в Петербурге, а в Африке. Впрочем, есть ли сейчас львы в зоопарке, я не в курсе. Была там пару раз давным-давно, нас с Викой его мама водила. Но про Вику потом, потому что долгий рассказ получится. На этой зверинской улице, чуть в стороне от зоопарка, и располагался тот пункт выдачи интернет-покупок, где нам нужно было получить свой подарок. Мы поднялись по узкой лесенке, причем Сан Ваныч еще ворчал, какая она крутая и без перил. Так что зимой, небось, сколько людей на ней сломали конечности. И я помалкивала, потому что с этим типом лучше не вступать ни в какие разговоры. Говорила уже, что я не очень люблю людей, за некоторым исключением, конечно. Так что стараюсь поменьше с людьми общаться». Но поскольку человек все же животное общественное, не моя мысль, кто-то из великих сказал, то волей-неволей это делать приходится. Так что мой метод заключается в следующем. Не заводить разговор первый. Отвечать только на те вопросы, которые обращены непосредственно ко мне лично. Не отвечать ни на какие выпады, смешки и хихиканье за спиной. То есть не показывать виду, что меня это как-то задевает. Хотя меня редко что-то может задеть, хорошую школу прошла в детстве. Но о детстве-то уж точно потом. Итак, Сан Ваныч назвал номер заказа, и озабоченная девушка вынесла из задней комнаты картину, плотно обмотанную упаковочной пленкой. Она сверила номер на этикетке с тем, который назвал Сан Ваныч, и выдала нам эту мумию картины. Сан Ваныч передал картину мне и расписался на квитанции. Тут же сняли деньги с карточки, его телефон хрюкнул, и девушка согласно кивнула. «Что стоишь? Неси!» – бросил мне Сан Ваныч, не отрываясь от телефона. «А проверять мы не будем?» – спросила я, прежде чем выйти из офиса доставки. «А чего ее проверять?» – нахмурился Сан Ваныч. «Видно же, что картина!» «Так, может, не та, которую вы заказывали?» Тут он на меня взглянул так, как будто я сморозила какую-то несусветную глупость. «Пойдем уже, Птичкина!» Бросил мне он, но тут же опасливо замолк, потому что я встала на месте, и, надо думать, так на него посмотрела, что в глазах у него отразился самый настоящий страх. «Не то, чтобы он боялся меня лично, нет...» Он испугался за картину, подумав, что я вполне могла бы в данный момент надеть ее ему на голову. А что, если с размаху, то и пленку прорвать можно, да и саму картину тоже. И что тогда дарить Анне Павловне? Да и денег общественных жалко. Дело в том, что фамилия моя не Величкина. Ну да, такая уж досталась при рождении. Мне при рождении много чего досталось ужасного, так что фамилия – это не самое плохое. Но при наличии роста в 180 сантиметров, сорокового размера обуви и лошадиной, как выражается Петровна, физиономии, фамилия моя вызывает у окружающих неизменные улыбки. «А я не люблю, когда надо мной смеются. Все детство провела в таком состоянии». И хотя, как уже говорилось, меня теперь мало что трогает, но просто, как говорится в одном старом анекдоте, в армии должна быть дисциплина. В офисе все уже привыкли. Подумаешь, фамилия как фамилия. Но тут начальник оказался на высоте своего обычного хамства. То есть упорно делал вид, что путает мою фамилию и называет Птичкиной. Ну, Птичка-невеличка. Похоже. Коллективу такая шутка очень понравилась, но, как опять-таки говорит Петровна, что можно царю, то нельзя поросенку. То есть шефу я, конечно, тоже выскажу все, что о нем думаю, но только в самый последний день перед тем, как уволюсь. Но пока увольнение не планируется из-за Вики, ему вроде в этой фирме нравится, ну и ладно. Но это не значит, что остальным такое разрешено. «Была уже парочка случаев. Светки Ленёвой за такое я облила отчет чернилами для принтера, а одному парню из компьютерного отдела выкрутила ухо так, что им неделю можно было освещать дорогу в полной темноте. Так что Сан Иваныч не зря испугался и даже опасливо пробормотал неразборчивые извинения, на что я милостиво кивнула. «В конце концов, мне на него наплевать». Тогда он снизошел до объяснений по поводу картины. Не потому, что захотел меня просветить, а просто из любви с умным видом поговорить на отвлеченные темы. «Ты же видишь, как она запакована. Это ее полчаса распаковывать надо, да потом снова запаковывать. У тебя, может, много лишнего времени, а у меня еще дел полно». Я в ответ на эти оправдания только фыркнула. Мы спустились по той же лестнице, и Сан Иваныч велел мне вместе с картиной расположиться на заднем сиденье. Что я и сделала, обхватив картину, чтобы она не упала на пол. Машина тронулась, и я спросила вопреки самой же установленным правилам. «А что хоть за картина-то? Что на ней нарисовано?» «Пейзаж!» – лаконично отозвался Сан Ваныч и решил уточнить. Подумал, должно быть, что я не знаю это слово. «Вроде как три медведя, только без медведей». Ну, пейзаж так пейзаж. Небось, речка какая-нибудь да лес, что-то в духе Шишкина или Левитана. И спрашивается, нафига нашей Анне Павловне такая картина? Тетка, она крепкая, бухгалтерию свою держит железной рукой. Все у нее в полном порядке, и, насколько я знаю, никакой живописью она совершенно не интересуется. И вообще, искусство и наша Анна Павловна ну никак не сочетаются. В кино и театры она не ходит, на выставке тоже. Да если честно, даже девчонки, что сидят с ней в одной комнате, понятия не имеют, чем она увлекается в нерабочее, так сказать, время. Так что с какого перепуга Сан -Ваныч решил, что ей нужна картина, я в толк не возьму. Ну, мне, в общем, нет до этого никакого дела. Мой номер шестнадцатый. Это опять-таки Петровна так говорит. Не буду утомлять вас описанием обратной дороги, но когда мы приехали в офис фирмы, Сан -Ваныч повел себя как секретный агент. Велел мне отвлекать Анну Павловну разговорами, пока он незаметно пронесет мимо нее подарок. Дело в том, что наша Анна Павловна обладает уникальным, почти сверхъестественным свойством. Когда бы ты ни пришел в офис, ты непременно встретишь ее в коридоре. Как будто она там весь день караулит. Когда она работает, непонятно, но, как уже говорила в бухгалтерии, у нее полный порядок. Ну и случилось. Я столкнулась с ней нос к носу и завела бессмысленный и бессвязный разговор о том, какая в этом году необыкновенно теплая осень. Анна Павловна смотрела на меня с удивлением и пыталась прервать разговор и уйти, но я ее чуть не силой удерживала, пока Санваныч с картиной не прокрался за ее спиной. Выглядел он при этом очень смешно, шел на цыпочках маленькими шажками, втянув голову в плечи, так что мне стоило большого труда не расхохотаться. На этом мои взаимоотношения с этой картиной прервались до самого дня юбилея, а именно до ближайшей субботы. В предыдущие два дня не произошло в нашем офисе ничего интересного, поскольку дамский коллектив был занят исключительно обсуждением туалетов. Кто-то прикупил по этому случаю новые туфли, кто-то платье, а Светка Ленева отхватила дорогущую сумку с большой скидкой, разумеется. Я, как вы понимаете, в обсуждениях не участвовала, потому что, потому что мне неинтересно. Из одежды я предпочитаю джинсы, из обуви кроссовки. В них комфортно. Но в ресторан все же в джинсах не пойдешь. Я бы могла, но мама Вики в свое время объяснила мне, что это неуважение к человеку, который меня пригласил. Так что поскольку Анна Павловна ничего мне плохого не сделала и даже ни разу не назвала меня птичкиной, то я подумала и надела в ресторан платье. И туфли. Без каблуков, разумеется. Ну да, есть у меня парочка самых обычных платьев. Одно я прячу в квартире Вики, потому что у меня дома иногда такое творится. Но об этом после. Короче, в субботу мы всем дружным, ха-ха, коллективом отправились в ресторан. Девицы, само собой, разоделись, и даже мужчины пришли в костюмах. Сан Иваныч тоже, но было такое чувство, что свой костюм он надевал последний раз на похороны собственной тещи, хотя, кажется, он вообще не женат. На юбилярше Ани Павловне Лисицыной было платье. Вообще-то, само платье было бы и ничего, но видно, что она чувствует себя в нем не очень-то комфортно. Да еще в салоне сделали ей такой визаж, что лицо ее сильно напоминало раскрашенного покойника. Девицы, конечно, тут же принялись по этому поводу злословить, хихикать и перешептываться, в чем я участия не принимала. Говорила уже, что не люблю пустой болтовни, и к тому же Анна Павловна ничего мне плохого не сделала, так что зачем зря над человеком насмехаться? Из посторонних в ресторане были сын Анны Павловны, еще парочка теток, чем-то неуловимо похожих на нее. Подружки, значит, остальных я не запомнила. Все расселись и хотели уже приступить к трапезе, но Сан Ваныч позвенел ножом по бокалу, требуя всеобщего внимания. Встал и завел длинную речь о том, какая Анна Павловна незаменимая и как много пользы принесла нашей фирме и прочее бла-бла-бла. В общем-то, это должен был сказать шеф, но он в это время спокойно ел и даже вина себе налил. Все хотели, наконец, поесть и выпить и с нетерпением ждали конца речи. Наконец, Сан Иваныч подошел к этому концу и торжественно объявил, что руководство фирмы, зная, что Анна Павловна любит искусство и отличается безупречным вкусом, дарит ей произведение этого самого искусства. В этом месте я услышала тихое сдержанное фырканье, и даже некоторые мужчины наклонили головы, чтобы скрыть улыбки. Анне Павловне же из-за визажа плохо удавалась мимика, поэтому на лице ее ничего не отразилось. Тут снова мне пришлось выступить в роли ассистента. Я принесла ту самую картину, она была, слава богу, распакована и закрыта тканью. Поставила ее на стол перед юбиляршей. Тут все тот же Сан Ваныч, любитель театральных эффектов, сдернул ткань, чтобы Анна Павловна могла наконец увидеть подарок. Он, должно быть, рассчитывал на эффект, но не на такой. Анна Павловна взглянула на картину, чуть прищурив глаза. Ах да, она же была без очков, так что сделала шаг вперед и наклонилась, чтобы рассмотреть картину получше. А рассмотрев ахнула, покачнулась и трясущейся рукой схватилась за сердце. Лицо ее резко побледнело, это было видно даже под слоями тонального крема, глаза чуть не выкатились из орбит, губы задрожали, ноги подкосились, и она упала лицом на стол, тот самый небольшой столик, на котором стояла картина. От такого толчка картина упала на пол. Анна Павловна застыла в страны позе лицом на столе, а сама на полу сидит. Одна туфля свалилась, и стала видна петля на колготках. «Все наши повскакали с мест и заахали, и кое-кто рванулся к Анне Павловне, чтобы помочь». Я была к ней ближе всех, поэтому подскочила, приподняла ее голову, чтобы легче было дышать. Наклонилась поближе. И тут Анна Павловна едва слышно проговорила. Фиолетова. Что? Переспросила я удивленно. Фиолетова висит. Ноги. Ноги. Ой! И больше она. Уже ничего не сказала, только захрипела и вообще замолкла. Я все еще придерживала ее голову, но она вдруг стала гораздо тяжелее, и я каким-то шестым чувством поняла, что Анна Павловна умерла. Вот не спрашивайте почему, но поняла, и все. «Сделайте же что-нибудь!» — крикнула я Санванычу, который с обалделым видом стоял рядом. «Что сделать?» – Пролепетал он. «Но вы же всегда знаете, что нужно делать!» Тут он, наконец, пришел в себя, схватил телефон и начал звонить в скорую. «Погуляли», – проговорил наш водитель Рома. Он умеет высказаться лаконично, главное, своевременно. Дальше у меня случился какой-то провал памяти. Точнее, я воспринимала происходящее, как будто сквозь толстое стекло. Приехали какие-то люди в белом, осмотрели Анну Павловну, констатировали смерть. Я вроде как видела и слышала все это и даже отвечала на какие-то вопросы, но не воспринимала по-настоящему. Официанты бегали, девицы визжали, шеф ругался неприличными словами, мужчины выбегали курить. В общем, в ресторане был самый настоящий сумасшедший дом. Я находилась в центре событий, но ничего не воспринимала. Все они обтекали меня, как волны обтекают скалу в море. Вдруг, уже под конец, я опомнилась, вспомнила про Вику и бросилась его искать. Он был в порядке, стоял в углу перед большим аквариумом и следил за плавающими там рыбами. Народ потихоньку расходился. Что тут делать-то теперь? Я хотела уже увести Вику из ресторана, но тут ко мне подошел Санваныч и сказал: Ты это, картину забери! Я его сперва не поняла. Что? Какую картину? Ну как какую, которую мы ей покойнице подарили? Все же общественная собственность. А почему я? скинулась я. «Потому что ты на машине», отрубил он. «А мне еще труповозку ждать. А когда она еще приедет? Звонил им, сказали, теперь спешить некуда. И эти со скорой ее не взяли. У нас, говорят, еще пять вызовов. Живых спасать надо». «Ну да, всегда я оказываюсь крайней. Но, с другой стороны, Санванычу тоже не позавидуешь». Я хотела ему это сказать, но Санваныч уже исчез. А ко мне подошел ужасно недовольный менеджер ресторана с картиной в руках, завернутый в какое-то серое полотно, и протянул мне. «Вот, возьмите. Ваш начальник сказал, что вам можно отдать. Нам она только мешает». Я выругалась про себя, обхватила одной рукой картину, другой взяла за локоть Вику и выкатилась из ресторана. «Вы, может быть, думаете, что у меня своя машина?» «Ох, если бы это было так, я бы в этом гадюшнике не работала». «Нет, машина принадлежала маме Вики. Он сам водить не может, поэтому я получила права и вожу машину по доверенности». Вику я довезла до его дома и сдала с рук на руки его маме. Она попыталась расспрашивать, как все прошло, но, взглянув на меня... Поняла, что лучше с этим подождать. Вот за что уважаю эту женщину, так за то, что она всегда умеет вовремя остановиться. Впрочем, не только за это, но об остальном после. Распрощавшись, я с картиной под мышкой пошла к себе, благо дома наши совсем рядом. Поднялась, открыла дверь своим ключом. В коридоре, конечно, меня поджидала Петровна. Она с любопытством уставилась на картину и спросила. «А что это у тебя, Алёшка?» «Не помню, говорила ли я, что полное мое имя Алевтина». «Как это вышло, потом объясню. Некоторые люди, с которыми я в относительно хороших отношениях, зовут Али, а Петровна Алёшей. Ну да, мужским именем. Но я привыкла». «Картина», — отмахнулась я. Петровна по своему обыкновению продекламировала подходящий к случаю детский стишок. Дама сдавала в багаж диван-чемодан-саквояж, картину-корзину-картонку. Про собачонку она говорить не стала, вместо этого продолжила расспросы. «А что еще за картина? Откуда?» «Это чужое с работы. Ничего не трогай», ответила я и прислонила картину лицевой стороной к стене. И отправилась в туалет, давно уже туда стремилась. В ресторане такой дурдом, что никак не успеть было. Из туалета я услышала какой-то странный звук, будто кто-то уронил на пол мешок картошки. В удивлении я вышла, вернулась в прихожую и увидела на полу Петровну. Она лежала с закрытыми глазами и, кажется, не дышала. Однако, приглядевшись, я увидела, что правая рука старухи едва заметно подрагивает. У меня случилось то, что французы называют дежавю. Показалось, что я это уже видела. Ну да, только что в ресторане на моих глазах умерла Анна Павловна. И вот теперь Петровна. Две смерти в один день — это уже перебор. Я опустилась рядом с Петровной на колени, похлопала ее по щекам и проговорила. «Петровна, миленькая, не умирай!» Не скажу, что я к ней питаю какие-то особенно нежные чувства, но знаю ее с детства и как-то привыкла к ее незаметному, непритязательному существованию, к тому, что она всегда рядом со своей нарастающей деменцией. К счастью, глаза старухи открылись. Правда, выражение в них было какое-то дикое. В ее глазах был страх. «Да что там страх? В них был запредельный ужас!» Она что-то зашептала. Я пригнулась ближе и с трудом разобрала. «Робин Бобин Барабек скушал сорок человек». «Петровна, ну что ты несешь?» Проговорила я, радуясь тому, что она вроде жива. «Что с тобой? Ты можешь встать?» Но ждать от нее осмысленного ответа не приходилось. Вместо этого она проговорила немного громче и отчетливее. «Людоеда, людоед! Приглашает на обед!» «Да что ты такое несешь?» Всерьез испугалась я, а она вместо ответа приподняла левую руку. И показала на что-то у меня за спиной, и снова в ее взгляде и в самом жесте, едва шевельнувшейся руки, был дикий ужас. Я повернулась и посмотрела, на что она показывает, и увидела картину. Я точно помню, что поставила ее лицом к стене. Видно, Петровна из любопытства повернула картину. Говорила уже, что Петровна для своих лет не в меру шустрая и любопытная, как сорока. Только сейчас я как следует рассмотрела эту чертову картину. Картина как картина, пейзаж, как и говорил Санваныч. Честно говоря, этот пейзаж не очень мне понравился. Мрачный какой-то, депрессивный. На картине был изображен густой лес. Старые темные деревья окружали небольшое озерцо с темной торфяной водой. И больше ничего, ни людей, ни животных, птицы какой-нибудь на ветке сосны и то не было. И тут до меня дошло, что Анна Павловна умерла, взглянув на эту картину. «И вот сейчас, Петровна...» Вроде она не умерла, но ей явно очень плохо. Да что такого в этой картине? Я снова взглянула на нее, прислушалась к себе. Нет, ничего особенного я не почувствовала. Ну, мрачная картина, безрадостная. Но чтобы от ее вида прийти в такой ужас, от которого можно потерять сознание и даже умереть... Нет, этого я не могла представить. Петровна тем временем снова отключилась, дышала часто и неровно. По ее телу то и дело пробегали судороги. Я достала телефон и вызвала скорую. И только тогда открылась дверь комнаты матери, и она выползла в прихожую, нечесанная в старом халате. «Чего орете-то ночь-полночь?» — набросилась она на меня. «Мне завтра на работу!» «Все ясно». Когда на работу, она не пьет, потому что там начальник строгий. Грозился уволить, если унюхает запах. И никакая мятная резинка не поможет. Он по внешнему виду определит, пила мать накануне или нет. Работает мать на продуктовом складе сутками. Завтра ей на смену, поэтому накануне она жутко злая. Но мне на ее настроение пофигу, поэтому я просто показала ей на Петровну. Что? померла видимо, старая. Мать необычайно оживилась. «Погоди, радоваться, жива она», сообщила я. «Но это ненадолго». Мать подошла ближе и неприязненно заглянула в лицо Петровне. «Вон, едва дышит, наверняка скоро окочурится. А ты куда звонила?» «В скорую, конечно, куда же еще?» «Зря», припечатала мать. «Пока они приедут, она уже помрет, так что еще и обругают нас, что зря вызвали!» И тут же она оглушительно заорала. «Виталик! Виталик! Иди скорее сюда!» Через некоторое время открылась еще одна дверь, и в прихожей появился поганец. «Это я его так зову, а он меня убогой, уродиной или умственно отсталой». Вид у него был, как всегда, чедушный, хилый, бледный, жирные патлы висят вдоль впавших щек. В общем, как говорит все та же Петровна, отворотясь, не наглядеться. Противно говорить, но это сокровище приходится мне братом, не родным, а единоутробным, то есть по матери. «Чего тебе?» – Прохрипел он матери. С тех пор, как у меня окончательно лопнуло терпение, и я перестала делать вид, что не реагирую на его мелкие гадости, а объяснила ему с применением физических методов, как нужно себя вести, он упорно меня игнорирует. «Мне ничего!» — рявкнула мать. «Бабка твоя померла, вот!» И она кивнула на Петровну. «Еще нет!» — охладила я поганца, потому что он сунулся было к Петровне так что отвали пока». Он вызверился на меня и открыл было рот, чтобы обругать, потому что при матери он меня не очень боится. Но тут раздался звонок в дверь. Это приехала скорая. Врачей было двое. Одна толстая тетка. Форма ее была размера не меньше шестидесятого, а при ней молодой совсем парень. Стажер, что ли? Или фельдшер? «Это чего у вас?» – спросила тетка, не делая попытки нагнуться. «Что она на полу-то лежит?» «Упала. Вот и лежит», – сказала я. «А с чего упала-то?» «Не знаю, я в туалете была. Выхожу, а она тут лежит», – честно ответила я. «Рома, погляди!» – бросила тетка парню. Он нагнулся и ощупал Петровну довольно профессионально. Затем пробормотал что-то на невнятной латыни. Я в это время догадалась принести из кухни табуретку, и тогда врачиха соизволила приступить к осмотру. «Сколько лет?» – спросила она, закончив, а узнав, что восемьдесят семь, замахала руками. «И куда мы ее повезем? И зачем?» «То есть как зачем?» – удивилась я. «А чего вы приехали, если лечить ее не собираетесь?» «Да чего лечить-то, когда она отходит уже?» – отмахнулась врачиха. «Перенеси ее на кровать, да мы подождем, чтобы смерть констатировать, чтоб два раза не ездить». Скажу честно, уж на что я, человек, в этом смысле спокойный и невозмутимый? Потому как с детства нагляделась на такое хамство. Но тут я не нашлась, что сказать. Положение неожиданно спасла мать, которая начала орать. Вот, казалось бы, только что она радовалась, что Петровна помирает. Но у матери моей жутко скандальный характер. Она говорит, что эта жизнь ее такой сделала. Так или иначе, она не может себя сдерживать. И в этом случае она завыла, как пароходная сирена. Обругала всех и пообещала, что будет жаловаться в больницу, в райздрав, в горздрав и почему-то в главное управление транспорта. Ах да, Петровна же всю жизнь проработала трамвайным кондуктором. «Так это когда было-то?» После десяти минут материного оглушительного крика врачиха сдалась. Тем более, что Рома тихонько сказал ей, что, похоже, у бабули инсульт. А с инсультом ведь ничего не понятно. Может, она еще и долго проживет. Они вызвали водителя с носилками, погрузили Петровну и понесли. И я кинулась было в комнату, чтобы собрать вещи, но врачиха сказала, что возьмет только паспорт и полис, а остальное, чтобы я завтра принесла. «Ничего», — сказала мать, узнав, что везут Петровну в пятую городскую клиническую больницу. «Там они ее быстро уморят. Знаю я эту пятую истребительную». Я пошла в нашу с Петровной комнату, прихватив с собой картину. Не то чтобы мне так хотелось иметь ее рядом, но поганец запросто может изрезать ее ножом или измазать так, что и не отмоешь. А Санваныч с меня спросит. В комнате я посмотрела на разобранную постель Петровны и покачала головой. Если бабка помрет, нарушится хрупкое равновесие, которое с некоторых пор установилось в нашей квартире, и мне придется не сладко. Хотя, если честно, сладко мне никогда тут и не было. Все началось именно с этой квартиры. Не совсем так. Когда стал актуален вопрос квартиры, мне было уже 10 лет, и жила я в далеком маленьком городе в доме барачного типа с бабкой. «Бабка была самая настоящая, то есть моя мать приходилась ей родной дочерью. Но если вы думаете, что это как-то влияло на ее отношение ко мне, то вы глубоко ошибаетесь. Если честно, то все началось еще раньше, когда моя мать забеременела от одного такого... В общем, по тем временам он считался богатым человеком». То есть, эта мать так объяснила бабке уже потом, когда, узнав о ее беременности, тот тип выгнал ее вон, потому что занимал высокое положение в большом городе, и развод с женой был ему никак не нужен. Все это известно со слов матери, доказательств никаких нет, так что я не слишком верю. Мать моя была глупа и упряма, и решила родить, а потом принести ему ребенка на порог. Но ждать девять месяцев ей было скучно, поэтому она болталась по всяким злачным местам и встретила там уже такого криминального типа, про которого все знали, что лучше с ним не связываться. У матери же не было особого выбора, потому что тот первый богатый и влиятельный тип бросил ее совершенно без денег, а бабка пилила ее постоянно, что кормить не будет даром ни ее, ни ее отродье. У матери была надежда убедить потом того криминального типа, что он отец ребенка. Но, разумеется, ничего не вышло, потому что город у нас маленький, и ее история всем была известна. Так что криминальный тип послал ее подальше, а она, вместо того, чтобы сидеть тихо, пыталась качать права. Ничего, разумеется, не добилась, только пару раз ее слегка побили его охранники, а потом криминального типа застрелили в одной разборке. До десяти лет я слушала эту историю от бабки не реже раза в месяц, точнее в конце месяца, когда у нас кончались деньги, и она начинала причитать и ругать мать последними словами. Разумеется, было за что, потому что когда родилась я, в общем. Родился урод. Потом врачи пытались поставить диагноз, но в нашем роддоме даже ничего толком не записали в карточку. В общем, что-то такое у младенца было с лицом. от чего то оно было все перекошенное и искривленное. «Разрастется», — сказали матери и выписали нас поскорее. Фотографий той поры у меня нет ни одной, да это и к лучшему потому что мать выдержала со мной ровно месяц, после чего взяла остаток декретных денег, да избежала, оставив меня бабке. Вы не поверите, но, очевидно, там, наверху, кто-то решил сильно приколоться. Здоровые дети умирают от болезней или несчастных случаев. Да просто так, ни с чего. Я же не простужалась, не выпадала из кровати, ни одна злая собака меня не покусала». Я не выпила ненароком жидкость для чистки унитазов, не свалилась с лестницы, не расшибла голову на льду и не утонула в нашей речке, хотя случаи были. Но не со мной. Все было нормально, но только не с лицом. На скулах у меня были две большие шишки, отчего глаза казались вылезшими из орбит. «Было трудно дышать. Очевидно, эти шишки перекрывали дыхательные пути, отчего рот у меня все время был открыт. Шишки росли вместе со мной. От этого я поздно заговорила. Да и получалось плохо. Была, по выражению бабки, каша во рту. Бабка пыталась сдать меня в интернат для детей-инвалидов, но туда брали только полных сирот или отказников». А мать, эта дура, как орала бабка, взяла меня домой, а надо было там сразу писать отказ. Пробовала бабка оформить мне пенсию, как ребенку-инвалиду, но опять-таки нужно было водить меня по инстанциям, и бабке быстро это надоело. Так и жили. В садик я, ясное дело, не ходила, а в школу пришлось идти, причем в самую обычную, дворовую. В нашем городе почти все были такие. И если до школы я сидела дома в нашей с бабкой комнате или выходила в коридор, который в доме барачного типа был длиннющий, то теперь... Да, во дворе возле дома, где летом мужики забивали козла и бабушки сплетничали на лавочке, меня никто не трогал. Ну, дразнили, конечно, с собой в игру не брали, но и я не очень-то стремилась. А пьяненький дядя Веня из четвертого номера всегда с получки угощал меня конфетами. Соседки тоже отдавали кое-что из одежды. И тот же дядя Веня, нет-нет, да и даст подзатыльника какому-нибудь мальчишке, не трошу богую. Но зато школа оказалась довольно далеко от дома, то есть там меня никто не знал. Так что я хлебнула полной мерой. Ладно, дети, но учителя шарахались от меня, как от чумной. Завуч пыталась добиться, чтобы меня направили в специальную школу для умственно неполноценных детей. Но для этого требовались соответствующие документы. Известно же, что без бумажки ты букашка и так далее. Это очень доходчиво объяснили Завучу бюрократы из РОНО, То есть вопрос опять уперся в инвалидность, но к бабке с этим лучше было не соваться. А что касается недоразвитости, то та же тетка из Руно сама меня проверила в конце первого класса и нашла, что ребенок вполне себе успевает. Читать я умела, писала хорошо, рисовала даже, в то время как трое моих соучеников вообще не научились ни читать, ни писать. Приехала районный психиатр, долго их проверяла с какими-то тестами, после чего сделала вывод, что вот Анита совершенно нормальные, просто в головах у них нет ничегошеньки. Пусто, как в кармане за два дня до получки. То есть это я сейчас так говорю, а она-то что-то буркнула про чистый белый лист и поскорее уехала. Так что тетка из Руно посоветовала махнуть на меня рукой. «Пускай письменные задания выполняет, раз говорит плохо». Кстати, логопед пробовала со мной заниматься. Ничего у нее не вышло. Шишки давили на верхнюю челюсть, так что я шепелявила и бобнила. Так я переползала из класса в класс. Все привыкли, и даже дети перестали дразнить, потому что к десяти годам я здорово выросла и могла уже дать сдачи, если сильно доставали. И вот когда в начале лета мне исполнилось 10 лет, в нашем городе появилась моя мать. До этого она не приезжала ни разу, только присылала какие-то деньги. Очень мало и очень редко. И вот теперь она появилась и сказала бабке, что забирает меня к себе. Как потом оказалось, дело было в квартире. Мать была замужем уже лет семь, жила с мужем, сыном и свекровью в коммунальной квартире. Они занимали две большие комнаты, а в третьей, поменьше, жил одинокий старик. Родственников у него не было, так что квартиру он никому завещать не мог. Старик, по рассказам матери, был склочник и скандалист. Сейчас я не очень в это верю, зная ее сволочной характер. В общем, старик умер. Тут-то и началась борьба за его комнату. Мать с мужем подали заявление, но в Жеке были на комнату другие планы. Начальница хотела поселить в этой комнате ни то чеченца, ни то еще какого восточного человека. Надо думать, она получила от него солидную взятку и теперь держалась твердо тут мать и вспомнила обо мне, хотя потом сама признавалась, что кто-то ей посоветовал насчет ребенка-инвалида, у которого имеются права на дополнительные метры. Мать осмотрела меня и не стала кривиться и ругаться, а сказала, что сойдет. Сразу видно, что ребенок инвалид, так что обязаны комнату им оставить. Но следовало торопиться, так что на завтра мы уже сели на автобус, который шел до вокзала. Бабка только хлопала глазами от такой скорости и даже не обняла меня на прощание. Впрочем, она никогда так не делала. И вот мы приехали в Петербург, в эту самую квартиру, где я с тех пор и живу. Мужа матери я не то чтобы не помню, а как-то мы с ним не сталкивались. Он меня просто не замечал. Или делал вид. Да и бывал-то он дома очень редко. Днем работал, а все вечера проводил с мужиками в соседнем дворе, где притулились три гаража. Что характерно, машины у него не было. Но что-то они там делали. Был у него свой заработок, потому что всю зарплату он отдавал матери, да и то она его все время пилила, что мало. «Его мамаша, увидев меня, только охнула и перекрестилась». Зато ее внучок, мой единоутробный братик, тут же показал себя во всей красе. Он прыгал вокруг меня на одной ножке и орал что-то про уродов. Он предлагал сдать меня в цирк или в зоопарк, посадить в клетку к обезьянам или приковать в подвале железной цепью, чтобы я не пугала людей. Просто даже удивительно, какая у этого пятилетнего паршивца была богатая фантазия. В дальнейшем гаденыш показал себя во всей красе, так что я, раз и навсегда, стала считать его поганцем. Кстати, таким он и оказался, когда повзрослел. А тогда он пользовался своей полной безнаказанностью. Я, конечно, могла стереть его в порошок, поскольку, как уже говорилось, к десяти годам здорово выросла и окрепла. Но пока решила подождать. Мать только смеялась над двух Поганца. Тогда не выдержала Петровна и хлопнула его по рукам, когда он пытался опрокинуть на меня тарелку с супом. Не трошу, Богую! рявкнула она. Вряд ли она пожалела меня, просто ей надоели его вопли. Спать мне предстояло в одной комнате с Петровной и с Поганцем. Комната была большая, но вся заставлена мебелью. Пахло там пылью. Мышиным пометом. Мыши у нас в квартире были, равно как и тараканы. Клопов не было. Петровна сообщила мне, что клопы с тараканами не уживаются. Прусаки сидели в ванной и на кухне. Петровна сыпала по углам какой-то порошок, но ничего не помогало. Мыши от чего-то выбирали коридор и нашу комнату. Они вили гнезда в залежах старых газет, которые копились у Петровны за шкафом. Так что засыпала я под непрерывное шуршание и писк. Петровна спала на высокой кровати с медными спинками. Блестящие шишечки по углам давно уже были скручены ганцам, а может, и его папашей в детстве. На кровати было два матраса, снизу шел подзор, как Петровна называла широкую полосу серых от пыли кружев. «Еще моя мать плела», — говорила Петровна затем простыни и самодельное лоскутное одеяло. Пододеяльников Петровна от чего то не признавала. Все это прикрыто было обычным турецким покрывалом, которое повидало лучшие времена. И завершалась вся конструкция тремя подушками, аккуратно выложенными пирамидой и накрытыми большой вышитой салфеткой. Вот салфетки Петровна меняла регулярно. Их у нее было множество, и все вышивки красивые и сложные. «Остались от матери и от тетки», — объясняла она. «Ух, в деревне раньше кружева плели да вышивали. Зимой делать нечего, а телевизора тогда не было». Разумеется, все было уже старенькое, выцветшее, застиранное, и Петровна жутко разозлилась на поганца, когда он порвал одну скатерть, которая вся была вышита сказочными птицами и цветами. Он-то пытался все свалить на меня, но, к чести Петровны, она не поверила. Видно, хорошо знала своего внучка. Он спал на относительно новом кресле-кровати. Его купили, когда поганец вырос из детской кроватки. Мне вечером ставили раскладушку на оставшееся свободное место. Поганец пытался меня пугать ночью. Он подкрадывался неслышно и щипал меня сонную или же пытался класть мне на лицо подушку. Как уж говорила, тогда у меня были огромные проблемы с дыханием. Я жутко храпела и однажды, задыхаясь, так двинула его ногой, что он заорал, как резаный. Все проснулись. Прибежала мать, кинулась утешать поганца. Он наврал, что это я напала на него ночью. Тогда мать надавала мне по щекам, причем нарочно била по шишкам, чтобы мне было больнее. От этого я стала задыхаться еще сильнее, и вмешалась Петровна. «Ты что?» – сказала она. – «Хочешь, чтобы она тут померла? Привезла непонятно кого, а теперь еще и забьешь ее до смерти. Мне неприятности не нужны». Мать опомнилась, сообразив верно, что ей тоже неприятности не нужны, а нужна квартира. Она схватила поганца на руки и объяснила ему, что нужно потерпеть, что как только отдадут им комнату умершего соседа, она тут же отправит меня обратно к бабке, а, возможно, и сдаст в интернат для инвалидов. Потом она унесла его себе в комнату, и он злорадно смотрел на меня из-за ее плеча и показывал язык. Как только они ушли... Я перестала задыхаться, а Петровна, ворча и проклиная эту семейку, принесла мне воды. Оказалось, однако, что планом матери не суждено было осуществиться так быстро. Когда она на следующий день потащила меня в жилконтору, над ней там только посмеялись. «Как вы сказали, ребенок-инвалид имеет право на комнату? Оно-то может и так, но где этот инвалид?» Вот эта девочка? Видим, что с ней не все в порядке. А документы у вас есть? Это каждый найдет на вокзале урода какого-нибудь и потребует, чтобы ему под это дело квартиру дали? Кем она вам приходится? Ах, дочкой. А где же она раньше была? В общем, начальница буквально размазала мать по стенке. Мой внешний вид не произвел на нее никакого впечатления. При своей работе она всякого повидала. Мать даже не пыталась орать, уразумев, что такое тут не прокатит, и вообще нашла коса на камень. Она дико разозлилась, схватила меня за руку и побежала домой, но по дороге встретила соседку, которая, будучи за что-то зла на начальницу конторы, дала матери телефон адвоката по жилищным вопросам. Адвокат посмотрел на меня, взял денег, не так чтобы много, и велел матери немедленно собирать документы. А до этого помог составить бумагу, чтобы ушлая начальница не вселила пока никого в комнату. Потом сказал, будет не выселить, никакие законы не помогут. Комнату опечатали, а мать потащила меня в участковую поликлинику. Помню, как она долго ругалась в регистратуре. Наконец, там выдали дополнительный номер, и мы долго сидели в коридоре у кабинета. Мать пыталась прорваться без очереди, но озверелые мамаши заняли круговую оборону. «А чего ж вы раньше думали?» Увидев меня, заорала участковый врач, всплеснув руками. «Ребенку десять лет она нигде на учете не стоит, а им инвалидность подавай!» Тут мать вспомнила наставление адвоката и упомянула закон. Врач понизила голос и выдала матери длиннющий список врачей и анализов, которые необходимо посетить и сделать. А без этого, сказала сухо, можете ни на что не рассчитывать. Правило есть правила. Вопрос будет решать специальная комиссия. Хорошо, что мать не узнала, что комиссия эта собирается раз в полгода. Да и то вряд ли я попала бы на ближайшую, потому что там была длиннющая очередь. А так делать нечего. Пришлось таскать меня по врачам, потому что начальница жилконторы никак не могла упустить комнату, иначе пришлось бы ей отдавать взятку назад. А кому такое понравится? Я потому так хорошо все помню, что меня считали полной идиоткой и говорили при мне обо всем, нисколько не стесняясь. А я все внимательно слушала, и ругань, и телефонные разговоры, и потихоньку разобралась в ситуации.